Урок 33. Тянись и дотягивайся. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Однегодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышать. Да слышит. Святое Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 28-30. Об уменьшении риска я узнал в колледже, где изучал финансовое планирование и экономику. В деловом мире, равно как и в жизни, принято действовать следующим образом. Полностью избежать риска невозможно, но можно сократить или минимизировать его, проверив глубину, прежде чем нырять. И при этом совершенно неважно о чем идет речь. В жизни существует два типа риска. Опасно пытаться, но опасно и не пытаться. Риск есть всегда, как бы мы ни старались его избежать или защититься. Предположим, вы хотите с кем-то встретиться. Можно позвонить и назначить время. Да, вы можете получить отказ. Но что произойдет, если вы даже не попробуете? Ведь этот прекрасный человек может сказать вам «да». Вы полюбите друг друга и будете жить долго и счастливо. Но ведь у вас не будет никакого шанса жить долго и счастливо, если вы не позвоните и не назначите свидание. Разве не стоит сделать попытку? Вы проиграли не пытаясь. Вы проиграли попытавшись. Но успеха можно добиться, только пробуя снова и снова. Чтобы жить, нужно тянуться и дотягиваться. Чтобы жить хорошо, нужно научиться взвешивать шансы и точно знать все «за» и «против», прежде чем сделать шаг. Невозможно контролировать все, что происходит с вами и вокруг вас. Поэтому сосредоточьтесь на том, что контролировать можно. Используйте каждую доступную возможность, а затем примите решение. Иногда сердце и внутренний голос подсказывают, что нужно сделать шаг. Хотя на бумаге шансы на успех выглядят сомнительными. Можно проиграть. Можно выиграть. Но я сомневаюсь, что вы станете сожалеть о том, что попытались. Я считаю себя не только оратором и проповедником, но еще и бизнесменом. У меня есть несколько предприятий и риэлторская контора. Я прочел много книг о предпринимательстве, и в каждый был раздел, посвященный риску. Несмотря на то, что предприниматели считают людьми склонными к авантюрам, самые успешные из них предпочитают не рисковать. Они умеют контролировать ситуацию и минимизировать риски, и это позволяет им двигаться вперед несмотря на то, что определенная доля риска сохраняется. Безграничная жизнь Если не хочешь рисковать, если не хочешь, чтобы те, кто в тебе сомневается, считали тебя безумцем, то тебе вряд ли удастся реализовать свои мечты. Ради собственного спасения и счастья планеты не бойся рисковать. Не забывай смеяться над собой и сопротивляться судьбе. И тогда жизненный путь доставит тебе удовольствие. И не забывай, Казаться смешным совсем не страшно.